Третье. Пищеварение в желудке и кишечнике. Желудок – самая широкая часть пищеварительного канала. Он позволяет на некоторое время обеспечить себя запасом пищи. В слизистой оболочке желудка расположено около 35 миллионов желез выделяющих в сутки до 3 литров желудочного сока. Желудочный сок имеет следующий состав. Слизь предохраняет стенки желудка от механических и химических повреждений. Соляная кислота убивает попавшие в желудок болезнетворные организмы. Фермент пепсин расщепляет белки до аминокислот. Регуляция желудочного сока отделения происходит рефлекторным и гуморальным путями. Сигналы насыщения, поступающие в головной мозг и свидетельствующие о заполнении желудка, поступают с опозданием на 20 минут. Поэтому люди, которые быстро едят, подвергаются опасности переедания. Каждый кусок надо пережевывать 30-40 раз. По мере переваривания пища порциями проходит кишечник в тонкую кишку. Ближайший к желудку участок тонкой кишки Называется двенадцатиперстной кишкой. В ней пища подвергается действию сока поджелудочной железы, желчи и кишечного сока. Их ферменты расщепляют белки до углеводов, углеводы до глюкозы, жиры до жирных кислот и глицерина. Важную роль в этом играет желчь которая образуется в печени. Но желчь не сама переваривает жиры, она усиливает действие ферментов. Печень- самая крупная железа нашего тела. В ней задерживаются и обезвреживаются многие ядовитые вещества. Процесс пищеварения в тонкой кишке, Состоит из трех этапов. Первое. Полостное пищеварение. Переваривание питательных веществ под влиянием пищеварительных соков в полости кишки. Второе. Пристеночное пищеварение идет на самой поверхности слизистой кишки. Третье. Сасывание это процесс перехода питательных веществ из кишечника в кровеносные сосуды. Толстая кишка – конечный отдел пищеварительного тракта. Один из ее участков – слепая кишка – имеет червеобразный отросток – аппендикс являющиеся органом иммунной системы. В толстой кишке скапливаются остатки непереваренной пищи. Под действием бактерий происходит расщепление клетчатки, а вода всасывается в кровеносные сосуды, расположенные в стенках толстой кишки. Из непереваренных остатков, Образуется кал, который через прямую кишку выводится наружу. Для предупреждения желудочно-кишечных и глистных заболеваний необходимо мыть с мылом руки перед едой, а также после туалета, работы в земле с животными. Нельзя пить сырую воду из водоемов, колодцев, озер.